Глава шестнадцатая Меня резко выбросило в белоснежный мир пустоты. Наконец я тут. Зависаю голубым огоньком в пустоте. Никакой боли, голода, чувства тошноты. Такое чувство облегчения захлестнуло меня. Вокруг снуют другие такие же огоньки. Как же тут спокойно по сравнению с сумасшествием, происходившим в подвале какого-то чужого дома. Теперь я могу позвать Владимира. Вот только что ему сказать? Что я подвела его и умерла? Что теперь я зависла в таком же состоянии, как и он? Разозлит ли его это? Или больше разочарует? Теперь мы оба в одинаковых условиях. Мы сможем с ним видеться в любое время, вместе познавать свои призрачные возможности. Когда-нибудь я смогу навестить мать, Нелли, Таню, сказать им все, что не успела сказать при жизни. Подруги расстроятся, а мама сперва напугается. Но это будет лучше, чем совсем больше не увидеть меня никогда. Только так они смогут узнать, что случилось со мной на самом деле. Все уже не важно. Теперь уже надо многому учиться. Например, как заглянуть в человеческий мир, когда меня с ним больше не связывает мое тело. Никакой связи. Ничего. Нет протоптанной тропинки назад. Я не могла почувствовать землю и взглянуть, что сейчас происходит в подвале. Раньше, при посещении пустого мира, я всегда ощущала связь с Землей и своим телом. Я могла протянуть мысли на руку и коснуться земли. Но теперь связь оборвалась. Я не видела дорогу назад, даже если она и была где-то скрыта. Но ведь и Владимир не сразу смог начать появляться перед живыми людьми. Белый мир был бесконечен. Ни начала, ни края. Я могу плавать в этом белоснежном мареве вечность. Точнее, пока мое физическое тело не состарится или Евгения не избавится от него. А судя по частоте замены тел, мое тело наскучит быстро. Я не богатое и неуспешная, я некрасивая и сексуальная. Зачем ей надолго задерживаться во мне? Но у меня же есть сила. Даже после этого я смогу избрать путь Сечиль и остаться призраком. И тут в меня кто-то врезался с ужасной силой. Я почувствовала физическую боль. На какое-то мгновение боль ощущалась во всей голове. Но как такое возможно? Я не могла больше чувствовать свое тело. Его у меня похитили. Я оставила его позади и больше не хочу испытывать боль. «Входи, сволочь!» — раздался незнакомый голос. Но злобные интонации в голосе были мне знакомы. «Евгения?» Я снова почувствовала удар по моему сознанию. Он сразу отозвался и в моем теле которая я даже не знала, где находилась. «Что происходит?» раздался откуда-то издалека голос Владимира. Точнее, Артура. «Женя, что мне делать? Это ненормально! Раньше такого не было!» Я поняла одно. Связь с моим телом еще не оборвана. Она слабая, но она есть. Вот она, едва заметная тропинка в мир живых. Евгения пытается меня вытолкать из собственного тела. Сейчас буквально... «Идет борьба за мою жизнь». Снова удар по сознанию. Белоснежный мир стал дергаться вокруг меня и завиваться спиралью. Остальные голубые огоньки испуганно кинулись в разные стороны от моего сознания. Даже они почувствовали, что вокруг происходит что-то странное, непонятное их сознанию. Они не хотели попасть под перекрестный огонь. У меня самой не укладывалось в голове, как такое возможно. «Я же умерла». Пространство вокруг меня быстро опустело. Огоньки за считанные секунды могли перемещаться на огромное расстояние. Никто не решил прийти мне на помощь. Да и что бы они смогли сделать? Напали бы на Евгению или наоборот, попробовали ей помочь? Но я не осталась полностью одна. Здесь была другая душа. Она злобно пульсировала и искрилась, будто была под напряжением. Она нависала надо мной и будто разрасталась в размерах. Я попробовал сконцентрироваться, и мне это, на удивление, легко удалось. Сквозь огонек проступили очертания Евгении. Именно Евгении, невесты Владимира, которая мне встречалась и в воспоминаниях Федосеева. Худенькая блондинка с зелеными глазами всегда ходила с недовольным лицом. Ее будто бы всегда тошнило, и к окружающим ее людям она относилась брезгливо-снисходительно. Передо мной со скоростью света замеркали истории из ее жизни. Знакомство с Владимиром, их первый поцелуй и жаркие объятия, я даже почувствовала переполнявшую ее любовь к его деньгам. Он дарил ей дорогие подарки, хотел жениться на ней. Владимир всегда был искренен, такого взгляда у него я никогда не видела полной нежности, доверия и безграничного уважения. Все вместе Эти чувства составляли нечто большее – любовь. Похожий взгляд я видела только раз, в совсем безумном сне, когда парень собирался меня поцеловать. На меня же он так никогда не смотрел, да и не смог бы без своего законного тела. А вот она никогда его не любила. Она с самого детства была озлобленным на весь мир ребенком. Ей всегда хотелось всего и сразу. Удовлетворить ее потребности никому не было по силам. Она сама не знала, чего хочет. Она всегда капризничала, врала, строила другим козни. Родители с ней намучились. А когда они умерли, она даже не горевала по ним. Спокойная, размеренная жизнь была не для нее. После знакомства с Владимиром она почти сразу начала ему изменять. И начала она отнюдь с ней с Артура. Успела она натворить дел при своей короткой жизни в собственном теле. Теперь я понимала, почему она стала настолько озлобленным призраком. Она добралась до безграничной власти, нашла возможность жить вечно в молодых телах, но и этого было ей мало. Она никогда не сможет найти успокоение ни в мире живых, ни в мире призраков. Следовательно, дорога по ту сторону пустого мира ей всегда будет закрыта. Она не была нужна ни на земле, ни на небе. Я должна обезопасить мир от этой твари. Она успела испортить много жизней и будет продолжать творить свое зло, если не остановить ее. «Нет, убирайся!» – взвыла душа Евгении, и ее воспоминания в моем сознании померкли. Огонек сразу ухватился за шанс и снова толкнул меня. Я снова почувствовала ослабевающую связь со своим телом. Почувствовала, что оно сейчас извивается на холодном полу подвала. Даже услышала издалека свой истошный крик. Даже барабанным перепонкам стало больно. Две души боролись за одно тело. Владелец не собирался уступать и отбивался от похитителя. Артур был в панике. Обычно замена тел всегда происходила у них по плану. К такому он был не готов и теперь не знал, что делать. Евгения не было рядом, чтобы отдать ему приказ. Он в нерешительности сжимал в руках биту, отступив на пару шагов от девушки в агонии. К телу все ближе подползала кровь которая расползалась под другим телом, покинутым уже навсегда. «Тебе тут не место», — мысленно подумала я, но огонек услышал меня. Евгения завизжала сильнее и начала биться о мою душу сильнее и сильнее. Она не была со мной согласна. Она никогда не сможет осознать свои дурные поступки. «Я не позволю тебе расстроить мои планы», — взревел призрак. Он не мог устать. Он бился и бился о мое сознании. И в итоге я почувствовала, как связь с моим телом уплывает от меня. В голове все тише раздавались мои земные крики. Если мое сознание и могло бороться с Евгенией долго, то у тела был свой предел. «Мне нужно твое тело! Это был идеальный план!» «Я не позволю тебе существовать на земле, тем более в моем теле», сказала я спокойным голосом. Это опять было мысленное обращение к душе Евгении, но она могла меня слышать. Мной овладела хладнокровие. Если мне не суждено вернуться в свое тело, то этого не сделает и Евгения. Я попыталась ментально нащупать свое тело, и мне это удалось. Оно все так же извивалось на пыльном полу. Руки и ноги бились об пол, поднимая облачка пыли. Веки были плотно зажмурены, они слегка подрагивали. Грудная клетка часто опускалась и поднималась. Но меня волновало вовсе не мое тело. От него я стала продвигаться дальше, мысленно прощупывая поверхность пола вокруг. Первым на пути мне попался охотничий раскладной нож, покрытый яркой кровью. Сойдет. Вот что мне нужно. Я сосредоточилась на ноже и вернула свое сознание в белый мир. Огонек Евгений продолжал неистовствовать, пытаясь вытолкнуть остатки меня из тела. Она не собиралась уступать. Где-то на задворках сознания раздавались крики Артура. Он мог одним движением оборвать мои мучения, проломив мне череп или перерезав горло. Но он был в панике. Он думал только о Евгении, боялся ее потерять. Ведь происходило явно что-то нетипичное для него. Евгения могла больше не вернуться в виде призрака и не захватить другое тело после моего. Или наоборот. Он своими действиями мог помешать твари осуществить полноценный захват. Его паника была мне на руку. Я не сомневалась, что, убив меня, он бы этим смог спасти свою Евгению. Она просто бы завладела другим телом, перестав натыкаться на преграду в виде меня. Конечно, ему пришлось бы ей его сначала найти, а потом подготовить. В этом у него уже был некоторый опыт. Так они смогли бы продолжить свое существование, не беспокоясь больше на мой счет. «Теперь я не собиралась отпускать Евгению. На Артура моих сил уже не хватит, но хотя бы на одну тварь меня должно хватить». «Что ты делаешь?» – заорал огонек Евгений, почувствовав какие-то помехи в призрачном мире. «Это я смогла пронести сюда сосуд. Он не появился в мире в своем физическом исполнении, но мы обе почувствовали его присутствие. Сосуд незримой субстанции встал между двумя огоньками» готовый стать для кого-то тюрьмой. «Вышвыриваю тебя из обоих миров», – произнесла я и настроилась на вражеский огонек. Евгения сразу поняла, чем ей это чревато. Она перестала избивать мое сознание и попыталась улизнуть, как и прочие огоньки, несколькими минутами ранее. Она начала сильнее искриться. Побег в данном случае мог спасти ее шкуру. Но я уже была с ней связана, И притягивала к себе все ближе и ближе. Моя физическая голова раскалывалась от боли. Все смешалось вокруг меня. Я уже не понимала, где Земля, где промежуточный мир. Не различала голосов. Своего, Евгении, Артура. Возможно, я продолжала дико орать на Земле, молотя по воздуху руками. Но я этого уже не слышала. Я просто делала то, что должна была сделать. А может, мое тело уже затихло? а сердце отбивало последние удары, медленно качая кровь по венам, которая должна была в скором времени застыть навсегда. Даже если каким-то чудом сейчас появился бы Владимир, мне не хватило бы сил вернуться в свое тело. Тем более на земле оно было в столь ужасном состоянии, что я бы не позавидовала сама себе, вернувшись в него. В подвале еще оставался Артур. Бороться с ним я была не в силах. Он не дал бы мне уйти, поняв, что я уничтожила его Евгению. Убил бы на месте. И снова скрылся. Без меня у Владимира не было шанса вернуть себе тело. Наконец, душа Евгении соприкоснулась с ножом и начала втягиваться в него, теряя свою яркость. Это был самый сложный момент. Огонек упирался и всячески пытался вырваться, но я уже твердо решила во что бы то ни стало заточить ее в сосуд. Огонек трепыхался, дергался из стороны в сторону, упирался. все бесполезно. На этот раз я была сильнее. Наконец, все было кончено. Евгении больше не было в обоих мирах. Сначала я потеряла связь с ножом, он полностью вернулся на землю вместе с душой Евгения внутри. Ничего в нем не поменялось. Он остался окровавленным ножом, лежащим на полу подвала рядом с моим затихшим телом. А потом... Пропала и тонкая ниточка, связывающая меня с моим телом. Какое-то мгновение я чувствовала себя живым человеком, но вот нить оборвалась. Осталась только белая пустота, которая не применула поглотить мое сознание.